Глава вторая. «Ты сошел с ума», — орал Мигель, нависнув над Руслана, который сидел в его кабинете, завернувшись в халат, принесенный служанкой. «Спятил, напугал Касю ребенка, испортил всем праздник. О чем ты думал, когда обернулся в моей гостиной? Сколько тебе лет? Двести? Триста? Пятьсот? А ты так и не научился держать своего зверя под контролем. Прости, но это было сильнее меня. Немного нервно ответил мужчина, прожигая черного волка взглядом. Я просто ошалел от счастья. Тебе ли не знать, что этому зову невозможно сопротивляться? О чем ты говоришь? Когда я увидел Катю, то ни на кого не набросился. И даже тебе хвост не отгрыз. Хотя очень хотелось. Да, ты только шипел, как змея. Отойди, щенок, она моя? Или что-то подобное? Парировал Руслан. Так что давай не будем. Мигель плюхнулся в свое кресло и, наполнив стакан виски, залпом осушил его. Для него стал полной неожиданностью тот факт, что Руслан Градов почувствовал свою пару в его маленькой дочери, как и его внезапный оборот посреди гостиной. Волк-мужчина был в неадекватном состоянии и стремился защитить свою пару ото всех и даже от ее родителей. Праздник был окончательно испорчен. Мигель извинился перед гостями и сообщил, что вечер окончен. Альф Стай, перешептываясь о том, как повезло Градову, разъехались по домам. Слуги убирали особняк. Катя была в детской. А свободный волк смотрел на Руслана и никак не мог принять решение. С одной стороны, истинная пара неприкосновенна. С другой, своей нездержанностью Руслан может невольно причинить вред его дочери или супруге. Свободный волк все больше склонялся к тому, чтобы попросить Градова покинуть его дом и отказать ему во встречах с дочерью, пока та не повзрослеет. «Помнишь вашу свадьбу?» – тихо спросил Альфа Серых. «Мигель кивнул. Ведь меня уже тогда тянула Катя со страшной силой. А я все никак не мог понять, почему. А ведь в тот момент она уже была беременна, да?» «Да, но это ничего не значит», – ревниво рыкнул мужчина. В моей жене ты тоже долгое время видел пару. Может, и сейчас ошибся? Все это время я боролся сам с собой. Мне казалось, я схожу с ума, испытывая болезненную тягу к чужой самке. Даже тот факт, что Катя, твоя жена, не успокаивала моего зверя. На самом деле мой волк просто уже чувствовал свою пару и стремился к ней. А я просто не понял его. И потерял столько времени. Эти эмоции нельзя перепутать. промолвил Руслан. Катя меня тянула лишь как к женщине, способной подарить мне ребенка. Анна-Мария теперь мое дыхание, без которого мне не жить. Теперь я дышу только ради нее и сделаю все, чтобы она была счастлива. Хорошо, допустим, я тебе верю, согласился свободный волк. Но ты же понимаешь, что она еще ребенок и на твои чувства не скоро сможет ответить. Она полукровка и в отличие от чистокровных оборотней, Ее первый оборот произойдет намного позже. Наши девочки уже в шестнадцать первый раз встают на лапы, а волчица Мария проснется, когда ей исполнится двадцать пять. До этого момента она будет простой человеческой девушкой, и пару в тебе не сможет почувствовать. Ты будешь для нее посторонним чужим мужчиной. Готов ли ты к этому? Понимаю, кивнул Руслан. Я буду ждать столько? Я буду ждать. сколько потребуется, и просто хочу быть рядом с ней и видеть, как она растет. — Нет, — покачал головой Мигель, и, увидев на лице серого волка, возмущение пояснил. — Регулярные встречи приведут к тому, что ты станешь для нее родным человеком, братом или дядей, и, поверь, изменить ее отношение к тебе будет очень сложно. Поэтому достаточно, если ты будешь приезжать к нам иногда, допустим, раз в несколько лет. Когда она подрастет, я ей все расскажу. Если она захочет, ваши встречи станут более частыми. Пока девочка маленькая, она вряд ли меня запомнит. Поэтому прошу, позволь мне видеть ее чаще. А потом, когда подрастет, я приму любые твои условия. Но пока прошу, позволь. Руслан понимал, что совершил непростительную ошибку. Альфа, глава стая, стал прямой угрозой не только для приглашенных гостей, но и для матери своей пары. После такого черный волк имеет полное право выставить его за дверь и не подпускать к дочери, пока она не встанет на лапы и сама не скажет о том, что он ее истинный. Мигель смотрел на мужчину и видел в его глазах решимость и понимал, что теперь серый от своего не отступит. Конечно, он мог запретить любые встречи с дочерью до ее оборота, но союз с истинным – это действительно безграничное счастье. которую любой оборотень желает своему ребенку. И лишить этого свою дочку он просто не смел. Знаешь, как волк я тебя прекрасно понимаю, но вот как отец, я не могу решить этот вопрос один, и надо узнать мнение Кати. Не забывай, ведь моя жена все-таки человек. Будет так, как она решит. Мигель встал и предложил. Давай поднимемся наверх, ты переоденешься, чтобы не сверкать голым задом перед моей женой, а потом мы все вместе поговорим. Праздник все равно испорчен, да и гости уже разъехались». Руслан тяжело вздохнул. Он был совсем не уверен, что Катя позволит ему видеться с дочерью. Ведь он не оправдал ее доверия в прошлом, а сейчас еще и напугал. «Не отступлю», – упрямо думал мужчина, и направился вслед за Мигелем. Поднявшись на второй этаж, они сразу услышали плач девочки. Руслан даже споткнулся и замер, подавляя своего волка, который вновь стал рваться туда, где была его пара. «Держи себя в руках», – прошипел Мигель и буквально запихал его в одну из спален. «Прими душ, пока ты не успокоишься, я тебя к своим девчонкам не подпущу, имей в виду». «Я знаю», – рыкнул мужчина и спешно направился к двери, за которой явно была ванная, и он не ошибся. Скинув халат, он замер под холодным душем. пытаясь осознать случившееся. У меня есть пара. Моя истинная. Пусть она еще кроха, но я уже безмерно счастлив. Спасибо, Луна, за такой подарок. Клянусь, она будет самой счастливой. Обещаю. Мужчина не смог сдержать слез радости, ведь он уже не верил, что подобное случится. Он прижался лбом к стене душевой кабины и закрыл глаза. Руслан понимал, что легко ему не будет, И придется день за днем доказывать Мигелю и его супруге, что он достойный их дочери. Но волк был готов к этому. Приняв душ, мужчина мысленно несколько раз проговорил слова, которые скажет Кате, чтобы убедить ее в искренности своих чувств. И когда покинул ванную, уже был практически спокоен. Вот вещи, думаю, должны подойти. Свободный волк кивнул на стопку одежды. Дождавшись, когда мужчина оделся, мегель прожигая его взглядом, уточнил. «Готов?» Екатерина Сантос Альвара металась по детской комнате, прижимая к себе дочь, пытаясь успокоиться. Много лет назад, когда она была еще совсем ребенком, на нее накинулся большой пес и сильно напугал. После этого Катя стала опасаться собак и даже маленький щенок наводил на нее ужас. Но когда выяснилось, что теперь ее жизнь навсегда связана с оборотнем, ей пришлось бороться со своей фобией. И с помощью мужа ей это почти удалось. Но сегодня, когда Руслан Градов неожиданно перекинулся в облик зверя, в ней проснулись страхи, о которых женщина почти забыла. Она испугалась прежде всего за малышку. Катя не понимала, почему мужчина обернулся. И от этого ей было еще страшнее. Женщина видела безумие в глазах волка. И точно знала, что еще секунду промедления, и он бы бросился на них. «Мама!» – маленькая Анна Мария привлекла ее внимание. пуси Катя посмотрела на дочь и, сев на кровать, отпустила дочь на пол. Маленькая девочка совсем недавно начала ходить, и теперь ее любимым занятием было покорять расстояние. Ведь это так весело – бежать от кровати до кресла, а потом обратно. К удивлению женщины, малышка, быстро перебирая ногами, рванула к входной двери, и она еле успела ее поймать. «Крошка моя, куда ты собралась?» Улыбаясь шалости дочери, спросила Катя и вновь отнесла ее к кровати. Но едва малышка оказалась на ногах, она вновь рванула к двери. «Нельзя!» Катя вновь поймала ее и подхватила на руки. она Мария, нахмурившись, скривила губки и заголосила, выгибаясь и пытаясь добиться, чтобы мать отпустила ее на пол. «Папа сейчас придет. Перестань!» Женщина стала успокаивать дочь. насколько бы она ни старалась истерика лишь набирала обороты нелюбимые игрушки ни яркий мультик не разноцветные пирамидки не смогли отвлечь малышку она требовала отпустить ее на пол но как только катя это делала девочка мчалась к двери в конце концов устав от капризов дочери она поставила ее в кроватку и просто присела рядом малышка остеув с головы бант, отбросила его в сторону и закричала еще громче «Маленькая, но ну не плачь!» – Катерина уговаривала дочь, вытирая слезинки, бегущие по крохотному личику. Сняв с дочери нарядное платье, Катя переодела ее в легкий костюмчик и вновь взяла на руки. «Госпожа!» – раздался тихий голос Ланса и, обернувшись, женщина увидела в его руках бутылочку. «Это должно помочь». «Что это?» – удивленно спросила Катя, рассматривая в бутылочке светло-желтую жидкость. «Чай на травах». Для деток он совсем безвреден и поможет маленькой госпоже успокоиться. — Спасибо! — поблагодарила она старика и, перехватив дочь поудобнее, поднесла к ее губам бутылочку. Малышка сначала продолжала орать, но потом засосала. Тихо всхлипывая, она мусолила во рту соску и постепенно уснула. — Лан, стыла волшебник! — прошептала Катя, укладывая дочь в кроватку. Укрыв малышку пеленкой, она посмотрела на слугу. Что там внизу? Где Градов? Гости? Надо же извиниться. Господин уже все уладил. Но договорить мужчина не успел, потому что дверь открылась, и вошел Мигель. Первым делом он крепко обнял жену и, целуя ее в макушку, шепотом спросил. Как ты? Сильно испугалась? А потом, обернувшись клансу попросил. Пришли няню. Старый слуга кивнул и поспешил выполнить указание. Что произошло? почему он обернулся шепотом спросила женщина едва они остались одни и еще крепче прижалась к мужу чувствуя как отступают все страхи катя знала что мигель никому не позволит ее обидеть и рядом с ним чувствовала себя защищенной этот мужчина внезапно появившийся в ее жизни стал для нее той стеной о которой мечтает каждая девушка два года их супружеская жизнь была наполнена счастьем и чем больше времени проходило Тем больше Катя понимала, что они действительно созданы друг для друга. «Как она, Мария?» спросил Мигель, игнорируя вопрос жены. Успокоилась? Только заснула. Никогда она еще так не плакала. Все рвалась к двери, будто что туда тянуло невидимой силой. Маленькая упрямица, вся в тебя. Мужчина вздохнул. В его дочери были сильные инстинкты, которыми живут все оборотни. И даже ничего не понимая, В силу своего возраста она интуитивно рвалась к тому, кто стал для нее парой. Этот факт еще раз убедил его, что позволить их встрече с Русланом будет правильно. «Родная, нам нужно поговорить. Давай спустимся в кабинет, где нам никто не сможет помешать». Мигель коснулся губами лба жены. Няня присмотрит за Анной Марией. «Хорошо», — согласилась Катя, с тревогой смотря на мужа. Ее сердце отчаянно билось. а внутри все сковало от ужаса. Она почему-то чувствовала, что сейчас ничего хорошего не услышит. И более того, это будет связано с Русланом. Этот мужчина появился в ее жизни случайно. Сначала он был чужим, потом стал другом и любовником. Они собирались связать свои жизни. И Катя искренне верила, что любит его. Но романтическая сказка разлетелась на осколки, когда мужчина оставил ее в доме Мигеля. Напоследок... кинув в лицо жестокие слова. Как оказалось, все это время она находилась под внушением, любви с ее стороны никогда не было. В этот момент ей хотелось умереть. Но спустя время женщина поняла все произошедшее к лучшему, потому что теперь она обрела настоящее счастье с человеком, который действительно ее любит. Злость к Руслану давным-давно прошла, и Катя его даже простила. Но вот ее доверие мужчина потерял. Наверное, навсегда. А сегодня его выходка еще раз доказала, что она была права, и от альфа серых волков можно ожидать чего угодно. Она крепче прижалась к мужу, уткнувшись лицом в его грудь. Мигель чувствовал ее сомнения и понимал, что им предстоит непростой разговор. Катя совсем недавно узнала об оборотне. Пережила много боли. А теперь ей предстояло узнать малоприятную для нее правду. Едва в комнату вошла няня, Мигель взял жену за руку, и они, не пронив ни слова, спустились в его кабинет. К удивлению кати там их ждал Руслан, который при ее появлении поднялся с кресла и поздоровился. «Привет!» «Привет!» – растерянно произнесла она, окидывая его взглядом, а потом, обернувшись, спросила мужа. «Ну и что это значит?» «Родная, нам нужно поговорить. Выслушай меня!» Я тебя внимательно слушаю, нервно произнесла Катя. Внутри неё всё замерло, и каждая минута промедления, и каждая минута промедления казалась вечностью. Присядь, мужчина отодвинул для нее кресло. Мигель. Женщина посмотрела на мужа и прищурив глаза прошептала: "Лучше скажи сразу, что случилось. Это как-то связано с нашей дочерью?" Катя Руслан привлек ее внимание к себе. «Понимаешь, Анна-Мария – моя истинная пара». «Что?» «Милая, сегодня он почувствовал в нашей девочке свою пару», мягко произнес Мигель, положив руку на плечо жены. «Понимаешь, они связаны с самой Луной». «Нет!» Катя отрицательно покачала головой. «Нет, это невозможно! Нет!» Женщина смотрела то на мужа, то на Руслана, не желая принимать только что услышанную правду. Повернувшись к Мигелю, она заглянула в его глаза и настойчиво попросила. «Скажи, что это неудачная шутка. Прошу!» «Родная!» – выдохнул Мигель и хотел обнять ее, но Катя отошла на шаг назад. «Я не позволю вешать на мою дочь ярлык. Мне плевать на ваши волчьи законы. Ей всего год. О какой паре идет речь? В оба Так природа. Попытался мужчина ей объяснить, но она его перебила, закричав. «Мигель, ты себя слышишь? Неужели ты готов отдать нашу дочь ему?» Женщина указала пальцем на Руслана. «Даже не думай, я не позволю». И потом. Он когда-то считал, что его пара я, и «Так, может, он и сейчас?» «Катя, нет». Руслан смотрел на женщину. «Я виноват перед тобой, и мне не искупить свою вину». но Анна Мария действительно моя истинная, и ради нее я готов умереть. Катя плюхнулась в кресло, и от бессилия обхватила голову руками. Живя среди оборотней, она понимала, что истинная пара – это очень серьезно, если на самом деле все так, как сказал Гратов, теперь ее дочь всегда будет связана с ним. А она ведь такая крошка. На этой мысли женщина споткнулась. И, подняв голову на мужа, который присел рядом с ней на корточке, пробормотала. «Она же ребенок!» «Руслан будет ждать, пока наша девочка вырастет, а пока он просит разрешения просто иногда ее навещать». «Нет!» – выпалила женщина. «Я хочу, чтобы моя дочь росла как нормальный ребенок, без всяких ваших волчьих заморочек. У нее должны быть друзья, интересы по возрасту и настоящее детство». «Катя!» Руслан с мольбой во взгляде посмотрел ей в глаза. «Обещаю, что просто буду рядом, не вмешиваясь в жизнь Анна марии Мне достаточно будет только иногда ее видеть. Без нее моя жизнь потеряет смысл. Дай мне шанс доказать, что я не самый паршивый волк на этой земле и достоин твоей дочери. Прошу!» Руслан замолчал, смотря Кате в глаза. Он открыл перед ней душу. И это все, что он мог сделать на данный момент. поступки, красноречивее слов. Но чтобы доказать что-то, ему был необходим шанс. «Милая, ты видел, как сегодня вела себя наша малышка?» Мигель поцеловал холодные пальчики жены. Она тоже почувствовала притяжение, но пока еще не понимает, что с ней происходит. Отсюда и такое необычное поведение. Давай попробуем дать им шанс. Катя посмотрела на мужа и с горечью спросила, Почему ты так спокоен? Ведь это не я сейчас должна быть против, а ты. Неужели ты не понимаешь? Мужчина не дал договорить ей, мягко коснувшись поцелуем ее губ, а потом, обхватив ладонями лицо, признался. Если бы я мог, то оторвал бы ему хвост. Но истинная пара, родная, это больше, чем связь. Это единение душ. И как бы мы не были против, они будут стремиться друг к другу. И когда наша дочь встанет на лапы, ни ты, ни я уже не сможем ее удержать. Вряд ли она простит нас. Я согласен на их общение. Мужчина посмотрел на Руслана. Но если он ее обидит, я его убью. Клянусь. Решение принимать себе. Если ты скажешь нет, значит, Руслан сейчас же покинет наш дом. И до тех пор, пока нашей дочери не исполнится 25, мои люди не подпустят его к нашей девочке. А там... Мужчина многозначительно замолчал. Катя тонула во взгляде мужа и обдумывала услышанное. Желание прогнать Руслана было непреодолимым. Но, как каждая мать, она желала счастья своему ребенку и понимала, что в словах мужа много здравого смысла, и поэтому, откинув личные обиды, прошептала. «Хорошо, я согласна на их встречи». «Спасибо». Руслан облегченно выдохнул и вскочил. Ты не пожалеешь. Надеюсь, пробормотала Катя. Очень на это надеюсь. Милый, женщина встала и посмотрела на мужа. Я пойду к дочери. Позвольте мне на нее еще раз взглянуть перед отъездом, попросил Руслан, не сводя взгляда с Катей. Хоть пару минут. В следующий раз я увижу анну мариюню скоро Мигель молчал, позволяя жене самой принять решение. «Хорошо, идем», – вздохнула женщина. «Но если она спит, тебе придется уйти». «Конечно», – поспешил заверить ее Руслан, покрыленный тем, что ему сейчас удастся увидеть свою истинную. Мигель улыбнулся видя его нетерпение Они поднялись наверх и едва подошли к двери детской, услышали щебетание няни, которая разговаривала с девочкой. «Ну и почему мы не спим?» ну и кто у нас такой маленький капризный всю сюкала девушка с ней а когда рослан вошел в детскую то увидел умилительную картинку на кровати среди игрушек сидела его маленькая истинная играя цветными кубиками как она взволнованно спросила катя усаживаясь на кровать рядом с дочерью едва вы ушли она мария тут же проснулась и вот теперь буянет ответила девушка показывая рукой разбросанные игрушки. Памперс я пока сняла. «Можешь идти», — приказал Мигель. Девушка почтительно поклонилась и выпорхнула из комнаты. «Руслан, познакомься. Это Анна Мария». Катя подхватила дочь на руки и поднесла ее к мужчине. На лице серого волка застыла маска восхищения и неверия. Он рассматривал девочку, стоив дыхание «Она красавица», — он и аккуратно коснулся пальцем малюсенькой ручки, будто опасаясь причинить боль. Малышка тем временем улыбнулась ему, сверкнув белоснежными зубками, а потом его вовсе ухватила за ладонь. «Надо же, ты ей понравился», прокомментировала ситуацию Катя. «Хотя вообще к посторонним она относится очень настороженно». Да иначе быть не могло. Мигель протянул руки, чтобы взять дочь, но малышка к всеобщему удивлению. потянулась к Руслану. Сначала он опешил, а потом неловко подхватил девочку на руки. Бережно прижимая ее к себе, мужчина испытал непередаваемую гамму эмоций. Его волк был безумно счастлив. Вдыхая аромат сирени, он млел и в восторге замер, позволяя крохе трогать свое лицо, щеки, нос. А потом малышка затихла и послышала журчание. «Ну вот и познакомились», – заржал Мигель, рассматривая, как появляется мокрое пятно на одежде Руслана. считаешь что тебя пометили». Катя тоже не смогла сдержать смеха, увидев изумленное лицо Руслана. Забрав дочь из его рук, она, прищурившись, обратилась к девочке. «Няня не одела и ты решила воспользоваться ситуацией и пометила свою пару?» «Правильно, теперь на него уж точно никто претендовать не будет. Настоящая на дочь». Своего не упустит. Теперь рассмеялся Руслан и, вытирая слезы, уточнил. «А можно мне переодеться?»